Из наибольшей области телесной, то есть из небесной сферы перводвигателя, самого крупного, из вещественных тел. В чистейший свет небесный, то есть в вампирей, десятое, уже невещественное небо, лучезарную обитель Бога, ангелов и блаженных душ. Здесь, райских войск, увидишь ты громаду, И ту, и эту рать, из них одна, такой, как в день суда, предстанет взгляду. И ту, и эту рать, то есть ангелов и блаженные души. Как вспышкой молнии поражена способность зрения, так что и к предметам, чей блеск сильней, бесчувственна она. Так я был осиян ярчайшим светом, и он столь плотно обволок меня, что все исчезло в озарении этом. Любовь, от века эту твердь храня, вот так приветствует в себя приемля, и так свечу готовит для огня. То есть как бы обжигая свечу предварительно, чтобы она ярче зажглась. Еще словам коротким этим внемля, Я понял, что прилив каких-то сил Меня возносит надо мной подъемле. Он новым зрением взор мой озарил, Таким, что выдержать могло бы око, Какой бы яркий пламень не светил. И свет предстал мне в образе потока. Струистый блеск, Волшебную весной, вдоль берегов, расцвеченной широко. Живые искры, взвившись над рекой, Садились над цветы, кругом порхая, Как яханты в оправе золотой. И словно хмель в их запахи впивая, Вновь погружались в глубь чудесных вод, И чуть одна нырнет, взлетит другая. Порыв, который мысль твою влечет, Постигнуть то, что пред тобой предстало, мне тем милей, чем больше он растет. Но надо этих струй и спить сначала, чтоб столь великой жажды зной утих. Так, солнце глаз моих, начав, — сказала. Но надо этих струй и спить сначала, то есть ты должен пристально всмотреться в эту сияющую реку, чтобы приготовиться к зрелищу, которое утолит твою великую жажду постигнуть то, что пред тобой предстало. И вновь река топазов огневых, взлеты падения, смех травы блаженной, лишь смутные предвестия правды их. То, что сейчас представляется Данты, как река, искры и цветы, Вскоре окажется иным — река, кругообразным озером света, сердцевины райской розы, арены небесного амфитеатра, берега — его ступенями, цветы — блаженными душами, восседающими на них, искры — летающими ангелами. Они не по себе несовершенны. А это твой же собственный порог, за тем, что слабосилен взор твой бренный. Так к молоку не рвется сосунок, лицом, когда ему порой случится, проспать намного свой обычный срок, как устремился я, спеша склониться, чтоб глаз моих улучшить зеркала к воде, дающей в лучшем утвердиться. Как только влаги этой испила каемка век, река, мне показалось, из протяженной сделалась кругла. Как только влаги этой испила каемка век, то есть как только я вгляделся в сияющую реку. И как лицо, которое скрывалось, личиною чуть ложный вид исчез, становится иным, чем представлялось... Так превратились в больший пир чудес, цветы и огоньки, и я увидел Воочью оба воинства небес.